Глава 47. «Ты же не собираешься выполнять их условия?» — спросила Серая Шкура, когда мы вернулись в стан волкалаков. «Они просто убьют тебя безоружного! Вот и все!» «У тебя есть волхвы? Те, кто обладают магией богов?» — уточнил я, пропуская ее вопрос мимо ушей. «Конечно!» — кивнула матриарх. Они обращаются к нашим покровителям, помогают детям вернуться к истокам. Если довольно даров, то усиливают слабых. Матерям помогают родить выносливое и живучее потомство. «Жизнь!» — прикрыл я глаза рукой. «Не самая полезная сейчас школа, но тоже сойдет». «Ты хочешь меня о чем-то попросить?» — ухмыльнулась серая кровь. «Уверен?» Да. Я посмотрел на съежившуюся Эву. «Да, хочу. Я должен был попросить у тебя об установке идола Святогору, моему богу Солнца и Покровителю, но не могу оставить свою семью в таком состоянии. Мне нужна помощь. Прошу, спаси мою подругу. Когда-то ее звали Эва Драгонберн. Она была магом жизни и могла бы стать отличным жрецом, но твари-дрессировщики ее сломали. «Слабы мне от места в стае!» «Заявила матриарх, но я выполню твою просьбу. Если у нее еще есть за что цепляться, месть, любовь, жажда и жадность, мы найдем это. Нашему роду не одно поколение приходилось бороться с одичанием и приручателями, теми, кто относился к нам как к собакам. Так что я тебя понимаю и выполню эту просьбу бесплатно, как для члена стаи». «Благодарю. Если жрецы Велеса обучат ее своим знакам, когда к ней вернется разум, она сумеет помочь и себе, и вам. А может, и мне, если захочет быть рядом». «Она кричала твое имя во время боя!» — сказала Дара. «Вряд ли это случайность. Она хочет быть рядом с сильным самцом, вернее, мужчиной». «Твое желание не изменилось? Ты хочешь, чтобы мы поставили идол Святогора рядом со своими богами?» — спросила Серая Кровь. — Ты же понимаешь, что поклоняться и верить — разные вещи. — Да, но он отвечает на молитвы и клятвы, и ты знаешь, это не хуже меня. Скажи, выполнил ли я свою часть сделки? — Конечно, все враги побеждены, а я жива, — согласилась Матриарх. — Но... Стоило ей это сказать, как мое задание изменилось, и теперь значилось, как выбрать и получить награду. Я хочу, чтобы статуя бога Святогора, бога света, клятв и договоров, покровителя силачей и богатырей была установлена на капище вместе с другими богами вашего народа, чтобы ему служил жрец или жрица наравне с Велесом и Марой, Как только это будет сделано, и две сотни верующих будут приходить к нему, сделка будет считаться выполненной. «Бах нерушимых клятв!» — усмехнулась серая кровь. «Могу ли я скреплять его именем договоры?» «Да, верь в него, взывай к нему, и клятвы, заключенные его именем, будут иметь такую же силу, как и наши с тобой. А главное, ты всегда будешь о них помнить и видеть». «Умно!» Пришлось признать волчица после минуты раздумий. «Мне придется обучить кого-то из нашего народа. Мы не примем чужака. Первое время я сама буду принимать подношения кровью и мясом, как вождь и как жрица. А сделки будут лучшим доказательством благоволения. Хорошо. В таком случае мне пора собираться в дорогу. Нужно найти лагерь жар-птиц и выручить Трорина. В нем моя слабость». Можно было бы засунуть его в непроницаемый кокон, как в яйцо. О, да, а яйцо в утку, а утку в зайца, а зайца... Да черт с ним, с зайцем!» Вздохнул я обреченно. «Просто посадить туда, где его жизни принципиально ничего бы не угрожало. Например, вернуть его в Новыш и посадить под замок. Странного ты мнения о своей семье, будто они животные неразумные!» Фыркнула матриарх. Я так часто видел это выражение, что начал догадываться. Волкалаки используют его вместо смешка. Хотя, признаюсь, и среди моих детей есть такие, которых следовало бы для послушания иногда на цепь сажать, чтобы больше ценили свободу и заветы старших. Выделить тебе никого не могу, пока войны ста не закончатся, и мы круг не сформируем. Так что придется тебе своими силами справляться. Благо тебе это не впервой. Да уж, задача становится все сложнее, пришлось признать мне. Жаль, я не догадался с Владимиром сделку светом заключить. Но ничего не поделать. Эву я оставляю на вашем попечении, позаботьтесь о ней. Серая кровь кивнула, и, наклонившись к обессилевшей девушке, я погладил ее по волосам, из которых выглядывали острые костяные рога. Морфис, данный гросом прогрессировал, и, вполне возможно, скоро выйдет из-под контроля. Чтобы сохранить жизнь, ей нужно вернуть разум. Надеюсь только, что демоны не догадались забрать у нее интерфейс, а то будет совсем туго. Оружие я, естественно, оставлять не стал, да и повторять эксперимент с Дриадой не решился. Так мы втроем и отправились, я, Лягушка и Дара. Всю дорогу, а она оказалась, на удивление короткой, молчали. Волчица была сосредоточена на управлении с Какуном. Берегиню мне так и не удалось заставить разговаривать, а самому в голову лезло столько мыслей, что говорить не хотелось. Если Трорина взяли силком, то он мог быть и не виноват в том, что пытался ослабить меня во время боя. Его заставили, а мог и сам намеренно это сделать, а после боя его схватили. Мотивы арата весьма прозрачны и недвусмысленны. Сделать так, чтобы меня убили, забрать глаз и доставить своей госпоже. Недооцененная мной девушка достаточно опасна, чтобы представлять серьезную угрозу не только всем моим планам, но и жизни. И при этом достаточно живуча и изворотлива, чтобы ее можно было легко убить или поймать. Жаль, что она мой противник. Как союзницы, ей цены бы не было. Но для этого как раз эту самую цену нужно найти. Нечто такое, за что она готова была бы бросить свою госпожу и перейти на мою сторону. Судя по всему, это просто деньги, но очень много. И где столько взять, я не представлял. Это даже не банк надо ограбить, а целую страну. тш Похлопав по шее зарычавшего волка, сказала Дара. «Мы уже близко, много запахов». Очень много людей, и не людей тоже. Сотни! Плохо. Втроем сотни не посражаешься. Нужно подойти поближе, оценить обстановку. Только старайся, тише, чтобы вас не заметили, попросила волчица. А то как стадо поросят, через кусты ломитесь. На такое обвинение мне даже ответить ей было нечего. Я хоть и был деревенским, охотника из меня не получилось и был не приучен тихо передвигаться по лесу. Правда, когда мы подобрались к лагерю, стало понятно, что это и не нужно. Небольшая деревушка была окружена частоколом из заостренных кольев, на которых красовались мужские головы всех рас, размеров и возрастов. Да, не любят здесь нашего брата. За забором кипела жизнь». Раздавался звон молота на ковальню, слышались голоса и даже пение. Но все это заглушал спор новоприбывших воительниц домой. Волкалак обогнал ладью, и она только причалила к небольшому импровизированному пирсу. Ругань от женщин была такая, что я значительно пополнил словарный запас. А вот повод был для меня совершенно неожиданным. «Какого черта, девка?» «Ты обещала нам и волшебное оружие, а приволокла двух умирающих хреномразей, которые даже в хозяйстве бесполезны! Если бы твои воительницы были чуть более аккуратны и чуть менее агрессивны, все бы вышло!» Не сдерживаясь на столь же повышенных тонах, отвечала Арата. «А сейчас их придется лечить, чтобы не сдохли раньше времени!» «Нет!» Отрезала атаманша в полном пластинчатом доспехе и шлеме с опущенным забралом. Если бы не голос, и узнать, что под броней скрывается женщина, было невозможно. «Мы не будем тратить припасы на рабов! Мужиков как грязи! Всегда еще захватить можно!» «Это не рабы! Это заложники! И вы получите за них обещанный выкуп! Завтра к вечеру, когда Майкл сюда доберется!» Он агрессивный монстр и ни за что не останется безоружным, а значит, все богатство будет при нем». «Тогда на кой черт нам эти двое?» — заметила главная. «Прикончим их сейчас, и дело с концом!» «Он узнает об этом? Магия! Я вам уже объясняла!» Арате явно приходилось нелегко, судя по голосу, но сочувствие она явно не заслужила. А у меня в голове уже родился план, как гораздо сильнее осложнить ее жизнь. Настолько, что выбраться она из этой ситуации уже не сможет. Отведя в сторону Дару, я попросил ее подробно рассказать, какое место в обществе волколаков занимаю, и с удивлением узнал, что одновременно являюсь и Альфой, имеющим право на спаривание, которое уже потратил, выбрав волчицу, и приемным сыном матриарха, Даже с правом голоса в круге. «Тревога! Волки!» Взревела стражница на вышке, когда мы выехали из леса. «Все к оружию! Спокойно!» Ухмыляясь, крикнула Арата, выходя вперед. «Это ваше оружие приехало!» «Нет!» — ответил я как можно громче. «Она вам врет! Приехал ваш приговор!» «Я альфа серой стаи, и вы находитесь на нашей земле. Раньше вас не трогали, потому что вы соблюдали договоренности и не наглели. Но теперь война стая окончена, мы победили и круг наш, а вы украли наших гостей!» «Это обряд! – крикнула Мулатка. «Вы посмотрите на него! Он вас просто обманывает! Это же мужлан, хреноносец, того, кого вы ненавидите!» «А я обманываю!» — крикнула волчица. «Я Дара Серая, дочь Серой Крови! Вы видели и знаете меня! Сегодня я получила от Альфы Добрыни свое имя, и я подтверждаю каждое его слово!» «Ах ты, сука, крашеная!» — взревев, ответила плеуху мулатки Атаманша. «Ты во что нас втянула?» «Она просто хотела моей смерти вашими руками!» Но и награду она вам отдавать не собиралась. Все ее слова — ложь. Хотите мое оружие? Оно работает только в моих руках. Другой же, взяв его, умрет мучительной смертью. С этими словами я достал и сжал в руке стервятника. Смотрите внимательно. Я держу его голой ладонью. И что? Перчатку одеть, и все будет в порядке! Крикнула Арата, поднимаясь. Вот как! «На, подними!» Бросив стилет на землю, я отошел на несколько метров. «Смотрите, что с ней будет! Давай, поднимай! Ты хотела такой участи атаманше, ведь ей должно было достаться волшебное оружие, верно?» «Смерти моей желала! гадюка подколодная! А ну, поднимай! Я хочу сама это увидеть!» «Да нате на здоровье!» Сказала мулатка, одевая поверх кожаной перчатки еще и стальную, а затем аккуратно поднимая оружие. «Довольны? Ты так и будешь сражаться?» — усмехнулся я. держа его двумя пальцами! Сожми как следует!» «Верно, мразь, — говорит! Кулачок-то сожми, не отвалится!» «Крепче! Ха-ха! Смотрите, как позеленело!» Стоило Арате взять стилет по-боевому, как девушке резко поплохело. Еще бы, по своему собственному опыту прекрасно понимаю, когда же у принявшего власть обладателя он высасывает кровь и жизненные силы. Тут же она явно была не в своем праве. Продержавшись лишь несколько секунд, Рата отбросила клинок в сторону, но подняться не смогла. «Слабачка!» — фыркнула атаманша. «Ты хотела поднять руку против своих сестер!» Нужно сворачивать лагерь. Убейте их всех!